Синека кутался в плащ, хотя мартовское солнце светило ярко. Он медленно жевал инжир. Он не знал, чем кончится его разговор с императором – дружеским поцелуем или опалой. Он старался не поддаваться страху. И все же волновался, и не мог отделаться от неприятного чувства. Император – это сплошное беспокойство. Это борец. И он наступает, борется, а это утомляет. О боги! Он почти вдвое старше, а загнал меня, как собака-зайца. Разочарованный император неожиданно перевел разговор на более конкретные предметы. Мне донесли, что некоторые недовольные сенаторы что-то замышляют против меня. Может, был даже существует заговор. «С тобою, Анней, почти все доверительны. Скажи, что ты об этом знаешь?» Сенека побледнел, вспомнив разговор с сервием Курионом и его сыном. Закашлялся. Он кашлял долго, лихорадочно думал. Им овладел страх. «Но ведь я недоверенный сенаторов мой цезарь», начал он осторожно. «И как я могу быть им? Ведь ты знаешь сам, что они не любят философию». а для меня она все. Я скорее сказал бы, что они меня ненавидят. Ведь я в их глазах выскочка, бывший Эквит. Живу тихо и скромно, защищаю в суде сапожников, точно так же, как и сенаторов. Не гоняюсь за золотом, как они. Никто из них не доверился бы мне. Все знают, что, хоть мой отец и был республиканцем, я всегда стоял за священную императорскую власть. Это была правда, и Тиберий знал об этом. Сенека не раз публично заявлял то же самое. Тиберий небрежно завел разговор о другом. Он поднял голову, как будто вспомнил что-то. «Расскажи мне, дорогой Сенека, что произошло в театре Бальба? Там играли что-то такое о пекарях. Макрон даже дал мне совет снова выгнать всех актеров из Италии. Так он изображает дело». он преувеличивает император. Сенека рассказал содержание фарса. Речь шла о пекарях, а некоторые чересчур мнительные люди сразу же подумали о Сенате. Сенека говорила легко, с удовольствием. Пекари в белом пекут, обманывают, дают и берут взятки. Фабий Скавр был великолепен. Император злорадно усмехнулся. п е р в ы е за долгие годы. Но ведь это и в самом деле похоже на Сенат, с и н е к а А Макрон бьет тревогу из-за каких-то жалких комедиантов. Да, благородные сенаторы могут, сохраняя личину патриотов, воровать, мошенничать, пить и набивать брюхо за счет других. Но видеть это – нет. Знать об этом – никогда. И он опять усмехнулся. Я прикажу Макрону, чтобы он привел ко мне сюда этого Фабия Скавра. Он, очевидно, порядочный плут, раз публично подрывает уважение к Сенату. Сенека забеспокоился. Стал защищать Фабия. Он шалопай и не стоит того, чтобы тратить на него время. Я позову его, упрямо повторил император и неожиданно вернулся к прежней теме. Ты в последнее время не виделся с сервием к у р е о н о м Сенека закашлялся, чтобы скрыть растерянность и испуг. Император знает об этом. За ним с с н е к о й следят. Он в отчаянии думал, как снять с себя страшное подозрение. Его взгляд упал на апоксиомена л и с и п а Он улыбнулся, но голос его звучал неуверенно. «Недавно Сервий Курион был у меня с сыном, и ты знаешь, зачем, Дорожайший?» Луций после возвращения из Азии пришел поклониться своему бывшему учителю. «Но Сервий, подумай только, он хотел, чтобы я продал ему своего танцующего фавна. Ты ведь знаешь это изумительное бронзовое и з в а я н и е Я получил его в подарок от Божественного Августа». с е р в е предложил мне за него полмиллиона с е с т е р ц и е в Безумец. Я посмеялся над ним. Он кутался в плащ, избегая взгляда Тиберия. Император выжидал. с и н е к а хрипло дышал, но п р и в о з м о г себя. Я знаю, Курион был ярым республиканцем. Был? Отсек император. Был, сказал Сенека уже спокойнее. Курион перешел теперь на другую сторону. Он посмотрел в лицо Тиберию. На твою. Император хмурился. Взгляд его говорил ясно, что он ждет от Сенеки слов более точных. Это очень просто. Единственный сын Сервия, Луций, Надежда Куриона, отличился у тебя на службе. По твоему приказу Макрон увенчал его в Сенате золотым венком. Император слегка кивнул. Да, это Макрон неплохо придумал. И кроме того, Цезарь, тихо оглянувшись по сторонам, сказал Сенека. В р е м я поговаривают, что Луций увлекся дочерью Макрона, Валерией. У Тиберия передернулось лицо. Ну а остальные? У л ь п и й Бибиен? Не знаю. Краска вернулась на лицо с е н е к и Старый Ульпий, по-моему, наивный и упрямый мечтатель. А Бибиен был мне всегда отвратителен своей распущенностью. «А что они говорят?» Тиберий из-под л у б е смотрел на философа. «Что они говорят о моем законе об оскорблении величества?» з а с т и г н у т ы й врасплох Синека поперхнулся. «Этот закон возбуждает страх». А они не хотят своими интригами нагнать страху на меня?» Тиберий помолчал. Его глаза блуждали по террасе. Он нервно постукивал пальцами по мраморному столу. Оба думали о недавней казни сенатора Флагка. Синека соображал. Смерть Флагка – дело рук доносчика. Готерия Гриппа? Доносчик – это гиена, а не человек. Император как бы про себя произнес. «У этих господ много власти. Они стараются заполучить и солдат. Например, легат Гней Помпилий. Он вполне может достичь желаемого. Не приходится ли он р о д с т в е н н и к о м Авиоли?» «Да, д р о ж а й ш и й напряженно произнес Синека и подумал. «Опять новая жертва, опять кровь. «Я отозвал его из Испании», – бросил Тиберий и задумчиво повторил. «У этих заговорщиков слишком много власти». Он умолк. Синека вдруг сразу понял принцип и логику вечной распри императора и сената. Сенат боится императора, император – сената. Когда боится обыкновенный человек, он прячется, сует голову в песок, как страус, или прикрывает страх грубостью, б р о н и ц а шумит, ругается. Но если боится император, то изнанка его страха вылезает наружу, нечеловеческая жестокость, потоки крови. И если бы заглянуть в душу Тиберия, сколько найдется там бесчеловечности, но и ужаса, мук. Как жалок этот владыка мира. Он даже не сумеет умереть мужественно. Тревога оставила Сенеку, тиски разжались. Сила духа возвышала его над императором. «Плохой я правитель, а?» – неожиданно спросил Тиберий. «Скорее несчастный», – теперь уже без всякого страха ответил Сенека. «Чтобы быть счастливым, правитель должен пользоваться любовью. Он должен быть окружен друзьями, у него должно быть много друзей». Он не должен сторониться народа, сторониться людей, любить других, как самого себя. Ты советуешь мне любить змей? Ты советуешь мне просить дружбы тех, кто отравляет мне жизнь? По-твоему, я должен обращаться за п о н е б р а т а с чернью, а может быть даже и с рабами? Ведь они, как ты уверяешь, наши братья. Я, потомок Клавдиев и рабы. Смешно. Что стало бы с Римской империей, если бы с рабами не обращались как с рабами? «Рабы, — цезарь, — начал Синека, — кормят Рим. Они кормят нас всех, управляют нашим имуществом. Нам не обойтись без них, и они станут служить нам лучше, если мы будем видеть в них друзей, а не говорящие орудия. И мне рабы необходимы». Тиберий легонько улыбнулся. «Вот видишь?» ты такой же богач, как и другие. А как же твои сентенции относительно величия благородной бедности? Если руководствоваться ими, то тебе и вовсе ничего не было бы нужно, чтобы достичь блаженства. Легко проповедовать бедность во дворце, когда сундуки набиты и столы не пустуют. Как совместить все это, философ? Император коснулся самого больного места. но ответ у Синеки был готов. Это возражение предлагали уже и Платону, и Зенону, и Эпикуру. Но ведь и они учили не так, как жили сами. Но как жить должно? Я полагаю, благороднейший, что тот, кто рисует идеал добродетели, тем самым делает уже немало. Доброе слово и добрые намерения имеют свою ценность. «Стремление к великому прекрасно, даже если в действительности не все так гладко». «О, софист!» – усмехнулся император. «Это твое ремесло – перебрасывать с ладони на ладонь горячую лепешку. У нее всегда две стороны». «Зачем же пренебрегать дарами фортуны?» – продолжался Нека. «Ведь я получил свое имущество по праву. Ни в каких грязных делах я не замешан». Благодаря богатству я имею досуг и могу сосредоточиться на работе. Некоторыми людьми их богатство помыкает, мне служит. Приступ удушливого кашля помешал ему договорить. Тиберий наблюдал за ним. «Превосходно, мой хамелеон! Как все это тебе пристало! И тебя хотел сделать своим другом! Одни отговорки и увертки!» «Мне нужна надежная опора». И все-таки император не мог не восхищаться. В глубине души ему все же хотелось, чтобы учение Синеки, которое часто лишь раздражало его, оказалось спасительным. Спасительным и для него, императора, и для всех остальных. Но нет, тщетной надежды. Все эти красивые слова, эти пышные фразы Были бы, возможно, уместны, если бы люди могли родиться заново, если бы они устраивали свою жизнь, опираясь на древние добродетели римлян, о которых теперь забыли. Они строили на песке и грязи, по которым лишь скользит, не пуская корней, мудрость Сенеки. Да, Сенека и сам, как канатоходец, балансирует над римской жизнью и только благодаря своему лукавству еще не свернул шею. И все-таки в его речах было нечто прекрасное, нечто такое, что позволяло хотя бы мечтать о лучшей жизни. Тиберий ласково посмотрел на философа. «Тебя мучает астма. У меня есть новое снадобье против нее. Я пришлю тебе эти травы». Синека благодарил, кланялся, и его благодарность за оказанную императором любезность Была слишком преувеличенной, показной. Тиберий похолодел. Опять р ы б о л е п с т в о которое он так ненавидит. Император с сомнением разглядывал худое лицо Сенеки. И ему-то, этому человеку, он хотел поручить воспитание Гемелла, двоюродного брата к а л и г у л ы Нет. Он сделает из него размазню, а не правителя. Или наткнется на сопротивление мальчика, И тогда наперекор с е н е к и вырастет еще один кровожадный зверь, вроде Каллигулы. Нет-нет. т е б е р и й понял, что если и есть в Сенеке какая-то искра, способная быть, может воспламенить душу, то все же здесь, за столом, сидят друг против друга люди непримиримых взглядов. Космополит и римлянин. Отвлеченный мечтатель и человек холодного рассудка. склонный к абстракциям и осмотрительный философ против привыкшего к конкретным действиям борца. Тиберий, однако, не утратил уважения к Сенеке. Он уважал в нем мыслителя, живущего в эпоху, которая дает одну идею на миллион пустых самовлюбленных голов. Император встал. «Прощай, Аны». В чем-то мы близки с тобой, но лишь богам ведомо, в чем именно. А понять друг друга все-таки не можем. Иронию смягчила улыбка. Но поговорили мы хорошо. Мы видимся не в последний раз. Если ты будешь нуждаться в помощи, приходи. Я опять позову тебя, когда настанет подходящая минута. Император посмотрел вдаль. Старая мечта сжала сердце. он был растроган. Он думал о том единственном человеке, о той единственной душе, которую так отчаянно искал. Нерва, последний друг, отвернулся от него. Нерва умирает. Тиберий наклонился к Сенеке. «Знаешь, чего бы мне хотелось, Анней?» Он увидел холодные глаза, далекие, чужие, выжидающие. И не стал... г о в о р и т е человеке, о душе, он сказал. Я хотел бы вернуться в Рим. Глаза Сенеки застыли, на скулах заходили желваки. Ему сразу вспомнился сервий Курион. Он первый лишится головы, когда Тиберий вернется в Рим. Сенека п р и в о з м о к себя. Рим с восторгом будет приветствовать тебя, Цезарь. Но... Заметив, как император сморщился, быстро добавил. Разумеется, за исключением некоторых. Старик сжал губы. Молча обнял сын а к о позвал Макрона и приказал проводить философа на корабль. О нерве он не упомянул. Император сел спиной к полуденному солнцу, лицом к Риму, лицом к прошлому. Все, что происходило вокруг него и происходит теперь, лишь жалкая комедия, в которой он играл и играет хоть и главную, но все же жалкую роль. Был ли в его жизни хоть один миг, день, который стоил того, чтобы его прожить? Быть может, несколько дней в молодости, когда он был солдатом отчима. Потом короткая жизнь с вепсанией. рождение сына-друза, и все. Все остальное было мукой или мучительным фарсом. Он сделался фигурантом. Идолом, которому поклонялись ради пурпурной тоги. Но из-за этого его ненавидели. Зависть окружала его со всех сторон. Горькие были мысли о прошлом. Горечь росла день ото дня и превращалась в вступленную злобу ко всем, кто склонялся перед ним в поклоне, выставляя напоказ лысину. Он хотел залечить старые раны кровью врагов. Но это было еще хуже. Ничего не оставалось, кроме горького осадка. Еще более горького, чем раньше. Одна лишь надежда, одна слабая искорка. Неотвязная мысль, что перед самым концом т р е т и т с я человек, который разделит его страдания, который просто по-человечески будет любить его, как некогда нерва. И в этом единственном человеке после смерти Тиберия жива была бы мысль, что император не был тем извергом, каким сделала его молва, и что у него было сердце, что он умел чувствовать, и ему этого было бы довольно. Этого он ждал от Синеки. Напрасно. к к о разочарование. Какая боль. Теперь, когда нерва покидает его, он еще более одинок. Он теряет последнего друга. Он останется один, покинутый, нищий, среди всей этой роскоши. Одиночество приводит в ужас. Пустота, в которой не за что ухватиться. Крошечная надежда заставляет биться старое сердце. Искорка этой надежды горит в холодных глазах. Хоть каплю человеческого сострадания, где найти его? Император повернулся в мраморном, покрытом тигровой шкурой кресле. Он смотрел на море, вдаль туда, где был Рим, надменный, как и он, город неуступчивый, сварливый, живущий страстями. Как билось сердце императора, когда полгода назад ночью В темном плаще он крался вдоль римских стен. Страх и гордость не дали ему тогда войти в город. Хватит с меня о д и н о ч е с т в о Я хочу видеть людей, а не одни голые скалы. Я снова отправлюсь в Рим. И если даже не найду друга, то увижу все же черную мостовую священной дороги и дом матери. И людей, пусть они и враги мне. Они увидят, что я еще жив, еще не гнию, не разлагаюсь. Я войду в Сенат и произнесу большую речь. Они увидят, что я не только Скарет, развратник и кровопийца, но и государственный муж. Правитель, пусть в их памяти я останусь таким. Я скажу о том, что такое для меня Рим. Ах, Рим, мой город, моя отчизна. Я вернусь, чтобы еще раз вдохнуть твой воздух, чтобы умереть в твоих стенах. Я смирюсь с тобой, город, ненависть моя, моя любовь, жизнь моя. А может быть и не примирюсь, но вернуться я должен во что бы то ни стало».